Часть восьмая. Каменная горка. 20 февраля. 6 часов пополудни. На удивление, не испытываю особых сожалений по поводу того, что прервал записи на три дня, хотя недавно обещал себе не пропускать ни одного. Увы, если бы я скрупулезно расписал впечатления последнего времени — получилось бы просто объемистое, мутное, ни о чем не говорящее повествование. Оно едва ли имело бы ценность, помимо научной, да и ту, скорее для моих молодых коллег, чем для меня впоследствии. Туда вошло бы немного прямой медицинской практики — За минувшие дни весь город выведал о моем приезде и решил побольше пользоваться им, так что мне случалось и вправить несколько костей, и вынуть пару пуль, и даже помочь принять сложные преждевременные роды. Туда также вошла бы уйма оккультных проб, ошибок и формальностей, вроде проверки воды и почвы, которую я провел, одолжив у Копиевского пару мышей и которая ничего не показала. Мне еще придется сесть за подобную писанину, когда настанет время бумаг официальных. Ныне же я лишь обобщу все, что представляет хоть какой-то личный интерес, а заодно оправдаю долгую тишину почти непрерывной занятостью. Я ведь действительно был занят. Итак, после страшных и показательных событий на погосте, каменная горка неожиданно окуталась благостной тишиной. Тишина эта проявила себя даже в погоде. Ушли тучи, накануне казавшиеся нерассеиваемыми. Солнце начало приятно по-весеннему греть, изморозь по утрам очаровывала кристальной хрупкостью. Но, конечно же, погода была не главной переменой в городке. Главным были спокойные лица, которые я видел, и мирные разговоры, которые слышал. Все кончилось. Я не смею озвучивать это, боясь спугнуть, но ничего неординарного не произошло ни вечером 17-го, ни ночью, ни следующим вечером и следующей ночью, ни ночью от 19-го, и более мне не сообщали ни об одном больном, слегшем без видимых причин от истощения. Я знаю это точно, так как уже при помощи Копиевского свел знакомство с другими городскими врачами, Они оказались будто скроены по одному лекалу — приятные общительные люди с размытыми взглядами на происходящее, колеблющимися между мистицизмом и скепсисом. Конечно, ничего из услышанного от Вудфола или увиденного воочию я до их сведения не довел, а на исполненные любопытства вопросы ответил, что действительно прибыл разобраться в том, что за пределами региона окрестили «вампирская истерия» и заодно составить представление о состоянии местной медицины, дабы впоследствии, милостью императрицы, принять меры по ее улучшению. Новые знакомые удовлетворились сполна и охотно предоставили мне кое-какие статистические данные, которые непременно пригодятся, когда я займусь общими, а не вампирскими проблемами этих территорий. Таким образом, вокруг меня по-прежнему нет шума, если исключить пару обстоятельств, которые я приведу ниже, и, надеюсь, так и продлится еще долго. Ведь, учитывая умонастроение горожан, было бы досадно оказаться следующим на кладбищенском костре. Затишье, к счастью, устраивает и Вудфола, с которым мы практически не видимся. Он либо часами что-то пишет в комнате, либо просиживает в трапезном помещении копыта, подпаивая и слушая завсегдатаев, либо исследует окрестности, не обнаруживая, впрочем, ничего интересного. Или по упрямству натуры, не делясь находками. Его личность здорово интригует меня, мотивы и планы остаются загадкой, но, увы, выбирать не приходится. Доверяет ли он мне больше, чем я ему? Игнорамус — это игнорабимус. Не знаю и, возможно, не скоро узнаю. Пока это не имеет значения, у меня достаточно своих дел. Зато оба мы посещаем большую часть церковных служб, правда, по разным причинам. Я тревожусь о физическом и душевном состоянии Гера Рушкевича. С каждой встречи он кажется все более нездоровым, хотя то, как он обращается к Господу и как в целом держится, по-прежнему необъяснимо завораживает не только паству, но и меня. Что касается Вудфола, часто я ловлю его пристальный взгляд, устремленный на бесика, и слышу что-нибудь вроде «любопытно», «хм, крайне любопытно». Вудфол произносит это с неясной интонацией, не то несколько брезгливо, не то жалостливо, не то изумленно. Так он мог бы реагировать, например, на котенка, отличающегося каким-нибудь особенным уродством, вроде наличия двух голов или недоразвитых слабеньких крыльев. Ну а если Бесик подходит пообщаться, наш Ависатори остается неизменно снисходительным и равнодушным, больше молчит. Пару раз, когда я, раздраженный таким отношением, задавал прямые вопросы о причинах, Вудфол качал головой «Поживем, увидим». «Ясно одно». Бесик интересует его, и я не удивлюсь, если в ближайшее время узнаю, например, о наглой слежке. Пока я стараюсь не надумывать лишнего. Повторюсь, часть меня труслива и вероломно надеется, что все, случившееся до семнадцатого числа, позади и вскоре предстанет досадным помутнением рассудка, наложившимся на скорбные обстоятельства. Я радуюсь каждому благому знаменью. «Я не писал все это время не только дневника, но и весточек родным или промежуточных отчетов императрицы. Это не имеет смысла. Вудфолл не соврал. Перевал, через который проходила единственная пригодная для кареты дорога, завален, об этом доложили изютившихся ближе к тем местам селений. Случайность это... Или не зря я что-то заподозрил? Не причастен ли к завалу сам доблестный авантюрист?» Огромный вопрос. Так или иначе, в Вену от меня успело уйти одно письмо, да и то, если повезло. Молюсь, чтобы императрица не тревожилась, беспокойство ей вредны, и чтобы не тревожило моих домашних. Впрочем, зная ее потрясающую жизнестойкость, она не впадет так просто в отчаяние и тем более не станет сеять его. Если бы не печальный факт пропажи Мишкальца, о котором, кстати, по-прежнему ни слуху, ни духу, она, вероятно, вообще не придала бы значения моему долгому молчанию, решила бы, что я увлекся местными красотами, кухней, знакомствами и своим трудом. К слову, кухню я действительно открываю с новой, прежде не привлекавшей меня стороны, узнаю много о местных настойках — сливовых, грушевых, яблочных, травяных, ягодных. Не без помощи моего усатого коллеги, с которым на удивление приятно и провести пару опытов, и просто посидеть вечером, когда он не тычет мне в нос портретом жены и не сетует в очередной раз на ее ветренность. Зато дети. Он любит свой далекий выводок так же, как я. Особенно старшую дочь Кассю, которую по весне ждет в гости. Мысль о том, что Кассе лучше бы не приезжать, даже когда перевал расчистят, висит между нами в воздухе раз за разом, но мы оба ее не озвучиваем. Вообще с ним, учитывая его сердце, я стараюсь поменьше называть вещи своими именами и Вудфолу не даю. Возвращаюсь к конкретике. Часть вчерашнего дня и половину сегодняшнего я провел все на том же печальном кладбище в заброшенной сторожке, уйдя в исследование трупов. С трудом... После долгих разговоров с местными медиками мне удалось поднять из глубины нетвердой памяти имена несчастных обстоятельства чьей смерти напоминали недавние, но кто каким- то чудом избежал последнего и более ранних аутадафе с еще большим трудом надавив навукаовича позиция которого по вампирскому вопросу все ближе смещается к Дикарской, я вытребовал пару солдат в помощь, а перед этим добился последнего нужного разрешения на эксгумацию от Рушкевича. Наверное, не всякое духовное лицо в глуши подписало бы такую бумагу после произошедшего на Медне действа с костром. Но Бесик... Как и обещал, подписал ее без колебаний, даже, как предсказал Маркус, выказал желание ассистировать мне на каком-нибудь вскрытии. Таким поступком он добился ни одного косого взгляда прихожан в свою сторону, не поддержали его и семинаристы. Но тревожится еще и об этом рано. Авторитет его велик, и можно надеяться, что большая часть населения все-таки примет его поступки как общее благо. В конце концов, паству именно потому и зовут паствой. Будь иначе, мне размозжили бы голову еще на подходе к кладбищенской ограде. Мероприятие, на которое я возлагал надежды, увы, оказалось бесплодным. В поднятых гробах лежали обычные двух-шестинедельные покойники, исследования которых не дало ничего, кроме въевшейся привычной вони и знакомства с местными насекомыми личинками, мокрицами, жуками и, разумеется, червями мучнистого и коричневатого цветов. Зато большим открытием для меня стали хладнокровие и аккуратность бесика, действительно помогавшего мне сегодня перед утренней службой. Я не мог не оценить... Он отлично управляется с инструментами, и чтобы, например, сделать нужные надрезы, ему даже не требуются пространные анатомические указания, какие обычно приходится расточать студентам. Брезгливость же у него отсутствует напрочь. «Вы хорошо учились в Праге», — похвалил его я, когда мы прервались, и ему пришло время уходить. «Много работали в анатомическом театре?» «Да, очень» кивнул он, обмывая и вытирая руки. Мне это понравилось. Парадоксально, учитывая, на что вы в итоге перешли. На самом деле радикальная смена интересов, да еще и называемая временной, удивляла меня со знакомства, но я не решался подступить к теме. Большая часть церковников до сих пор не очень-то лояльна к прогрессивной медицине. Боюсь, узнав, что вы рветесь обратно в эту стезю, они придадут вас с какой-нибудь анафеме. «Пусть», — ровно ответил Бесик. «Возможно, он не понял моего завуалированного вопроса, а, возможно, сделал вид. Надеюсь, Бог не только в церковных таинствах, и у него все же нет любимцев. Его любовь не может зависеть лишь от сана или чистоты молитв. Я верю, что бы я ни выбрал, он останется со мной. А вы? Со мной ли Бог? Удивительно, Но вопросом я прежде задавался, лишь сталкиваясь с бедами, например, когда потерял сына. Мелочное свойство человеческой натуры — в горестях своих винить некие внешние силы, зато за радости и петь дифирамбы самим себе. Не зная, что ответить, я предпочел все же ободрить его. «Бог в нас», — так говорили еще древние. Он улыбнулся, помолчал немного и вдруг признался. к слову Меня интересовала именно ваша тема — поиск аномалий, отличающих людей от не совсем людей, скажем так. В пражские анатомические театры попадали порой якобы всевозможные големы, демоны, странные существа из бродячих цирков, колдуны, и я работал с их трупами. Профессора поощряли этот интерес. «Почему вы углублялись в такое?» — изумился я. «Знаю, вы склонны к некоторому мистицизму, но тема далеко не самая академичная». Он, непривычно одетый в простую рубашку и жилет, принялся оправлять длинноватые рукава. Мне в лицо он больше не смотрел, вероятно, решив, что я его осуждаю. Я надеялся, что это можно как-то вылечить. Ну, знаете, вырвать клыки вампиру, перелить кровь его жертве, отпилить роговые наросты оскверненным демонами. На трупах понять это сложно, но я пытался, хотя бы изучал особенности. Между нами повисла пауза. И, кстати, вспомнился рассказ Вудфола о несчастных, которых лишает людской сути сама кровавая земля. Нуждался ли в лечении тот же цепишь И, облизнув губы, поинтересовался наконец я, в какой-то момент я сделал вывод, что, вероятно, все куда сложнее, грустно отозвался Бесик, и теперь, раз ничего не открыли даже вы, делаю снова. Да и все ли такие существа, вырвавшись, как та маленькая белокурая бедняжка, за пределы своих возможностей захотят лечиться? Многие ли со временем пожалеют, что шагнули в чудовищный мир? Но этого я не спросил. Не хотел шатать светлую веру Бесика в готовность любой оступившейся души противостоять соблазнам силы. «Я еще попытаюсь». Я, стараясь сохранить бодрый настрой, улыбнулся ему. «В конце концов, мне нужно прикрепить к отчету побольше материалов». Отвлекаясь, я вынул карманные часы, глянул на них. «А вам, наверное...» «Да, пора покинуть вас. Я...» Начал он, но осекся. К счастью, движение, как он вдруг покачнулся, тихо и рвано вздохнув, точно воздух не проходил в легкие, я уловил вовремя боковым зрением. Судя по закатившимся, а потом закрывшимся глазам, это была не просто секундная слабость. Благо, бесик стоял близко, и я успел поддержать его, иначе он мог при падении удариться и разбить о край стола голову. Но, видимо, я неосторожно сжал его плечи слишком крепко. Он, почти тут же очнувшись издавленно зашипев, вырвался, оттолкнув меня, отшатнулся и со стоном согнулся пополам, В мутном от слез взгляде вспыхнуло такое страдание, что кровь застыла у меня в жилах. «Боже, простите!» Мы произнесли это разом и замолчали. Я не двигался, боясь еще как-то навредить, а он медленно, с трудом выпрямлял спину. Тишина сгущалась, даже трупный запах в ней трусливо отступал на второй план. Тревожась все больше, я неотрывно наблюдал за бесиком, готовый, если что, поддержать снова, хотя бы за локоть. Он все еще тяжело дышал и поджимал побелевшие губы, отведенный в сторону рукой и сам тщетно искал хоть какую-то опору, шаря по воздуху. «У вас...» — я кивнул на его обожженные ладони и опять удержался от вопроса, на который не имел права. «Есть что-то еще?» «Старая травма плечевого пояса? Или рёбер? Или...» «Да, вроде того!» Отрывисто кивнул он, вцепившись в край стола. «Мишкальц? Наконец...» «Наконец я решил узнать хотя бы это, и изумление чуть оживило черты бесика, стерев даже гримасу боли». «Нет, нет, что вы!» Он потёр грудь на месте сердца, но тут же увереннее добавил. Уж поверьте, до такого он не опускался никогда, ни с кем в городе. Вечно грозился, да, и солдаты делали от его имени разное, но чтобы сам? Тогда откуда? Ну и это осталось непроизнесенным, я лишь надеялся, что прямо сейчас он все же не лжет, что его удивление — неумелая игра. Мысленно пообещал себе, спрошу, спрошу лягушачьего вояку, куда строже, когда... Если моё предположение насчёт него ведь неверно, правда? Он пьёт вино и ублажает женщин, играет в карты и проматывает наши деньги. Пусть так. Простите, Геррушкевич, повторил я с усилием, отвлекаясь от домыслов. Ладно, может, вам нужна врачебная помощь? Что-то неправильно срослось? Я могу посмотреть, у меня большой опыт в хирург. Нет, благодарю, всё в порядке. Он смахнул слезы, во взгляд уже вернулось мягкое спокойствие. «И это я должен извиняться. Вокруг слишком много людей, я вообще порой нервничаю от прикосновений, даже дружеских». «Вот оно что!» «Это я еще понимал», — замечал подобное за старшей дочерью. «В девичестве той не слишком нравились даже галантные поцелуи ручек от кавалеров». «Что ж, буду знать, но...» — я посерьезнил, — — Обморок с вами случился до того, как я вас поймал, верно? — Это дурной симптом. Вам надо больше отдыхать. Точно в подтверждении моих слов он опустил голову и принялся иступленно тереть глаза, потом виски, руки у него подрагивали. — Да, пожалуй. — Обещайте мне, — я вздохнул, борясь с непрошенной жалостью, — что хотя бы сегодняшнюю вечернюю службу проведет за вас герхерц или Гер Ондраш а вы пораньше ляжете спать». Он поднял глаза, я принял строгий вид. Похоже, Бесика это не впечатлило, потому что он опять слабо заулыбался. На ногах он вроде бы держался, только стал уже привычно щипать себя за кисть, пытаясь взбодриться. «Я подумаю. Благодарю снова. Теперь мне действительно пора». Он сам протянул мне руку, показывая, что нетерпимость к прикосновениям все же не тотальна, и покинул сторожку. Завершать работу мне предстояло в одиночку, и вскоре я окончательно убедился, что зря потратил время. Исследования не дали ничего, разве что неоднократно подтвердилась концепция Вудфола о мистических ранах. Кожа, осматриваемых, несмотря на значительно изменившееся состояние, не хранила следов укусов ни шея, ни грудь, ни внутренняя сторона бедер, ничего. Впрочем, подтверждать подобное нужды не было. Я видел достаточно. В итоге меня взяла лютая досада, и сладить с ней никак не удалось. Оставалось только покориться и поискать иное поле деятельности. Оставив трупы на попечение могильщиков и добравшись до выхода с кладбища, я задержался у ворот. Здесь стояли мрачные часовые, которые, уловив идущие от меня амбре, переглянулись. Один смачно плюнул на землю, второй постучал по ней штыком и перекрестился. Я мог понять их поведение, понимал также, что не вправе злиться, и как можно миролюбивее спросил. «Не приходили сюда по мою душу?» Ближний малый, широкий и с переломанным когда-то носом покачал головой. «Никак нет, ваше превосходительство!» Священник пояснил, что вы вроде как орудуете во благо, хотя и трудно поверить, что мертвых можно во благо тревожить. Второй солдат, потоньше и пониже, со следами перенесенной в детстве оспы на впалых щеках, осторожно спросил, «А что же, раз вы их поднимали, они сами-то снова не встанут?» Умиленный этой наивностью, я рассмеялся и покачал головой. «Нет, и вообще все это глупость. Мертвые встают значительно реже, чем кажется». «Но иногда...» а девчонка то встала так в городе говорят пробасил первый солдат ее видели и еще кого то женщина с цветами в волосах да и вроде как они внезапно замялись один стал неловко сворачивать самокрутку второй все таращился на меня потирая острый нос что они не договорили неожиданная мысль заставила меня придав интонации небрежности уточнить а ваш сослуживец «Герб вальс? Он, кстати, нашелся?» Бумажка выпала у солдата из руки. Он опять переглянулся с товарищем, и теперь оба уставились на меня. Я все понял, даже прежде чем прозвучало «Нет, ваше превосходительство, ищем». Это они сказали хором, и вроде бы спокойно. Крупный солдат кивнув на карету и Януша, ожидавшего поодаль, добавил. «А вы, если закончили, лучше езжайте. Все-таки не нравится людям, когда на кладбище много живых шатается». Крайне неумелая попытка прервать зашедший не в то русло разговор, но мне волей-неволей пришлось уступить. Я опасался, что стоит проявить характер, и Вукасович вовсе более не велит своим людям защищать меня, наплюет на заверенной печатью Габсбургов приказ, чем-нибудь ловко отговорившись. Я кивнул и попрощался, напоследок лишь окинул взглядом мёрзлую траву под нашими ногами, нет ли цветов. Не было. Как и нигде в городе. Идя к экипажу, я спиной ощущал нервные взгляды солдат. Напоследок я услышал сдавленный шёпот. «Смердит-то как! Будто сам мертвяк! Столичные эти...» Как ни неприятно, замечание справедливо и ныне приобретает особую значимость, учитывая, что сегодня мне прислали настойчивое приглашение Штиги. Я не желал его принимать, но настоял, получивший такое же вутфол. Ему до раздражения нравится фанфаронствовать и будить любопытство, но так и быть, я потворствую сегодня его мальчишеской прихоти и отработаю отвратительную повинность». Остается надеяться, что от запаха гнили я отмылся и достать из глубин багажа, если не парик, превратившийся, наверное, в облезлую коровью лепешку, то хотя бы парижский парфюм. Я напишу еще вечером, если визит даст моему уму хоть какую-то пищу и не затянется. Но какая же все эти вечера суета-сует.